Голова, 91. Формула новой сыворотки сложилась задолго до завтрака. Аникс разбудила меня очень рано, предоставив наработку по своему ДНК. Накануне я проработала формулу еще раз, а утром внесла незначительные коррективы. До завтрака я успела смешать нужные реактивы, а затем по временной схеме заложить в биореактор для изготовления сыворотки. Все это время Аникс гипнотизировала биореактор или ходила кругами вокруг кушетки, или смотрела на свою радужку в зеркало. «Ты пойдешь на завтрак?» – иронично спросила я, сидя в кресле и болтая ногами. «Что-то есть не хочется». Нетерпеливо, постукивая пальцами по крышке биореактора, ответила Аникс. Я рассмеялась. Она оглянулась, нахмурилась, потом взглянула на оставшееся время на аппарате и махнула рукой. «Ладно, пойдем пожуем». «Только мне надо в грузовой отсек убрать белье. Не хочу сердить командора лишний раз». Поднялась я. «До завтрака он ничего не заметит, а потом мы слетаем на последнее собрание военного совета. У тебя будет уйма времени». «Тогда пойдем пожуем». Улыбнулась я. Командор, Сонт и Аникс улетели сразу же после завтрака. Я проверила биореактор, показатели радовали, и через некоторое время отправилась в грузовой отсек доделывать начатое. Контейнер с бельем стоял на том же месте, что и вчера. Я взялась за ручку и направила его к выходу. Не дойдя до двери, я услышала довольно резкий голос из коридора, и, похоже, кто-то говорил по коммуникатору. Я замедлила шаг и прислушалась. Девчонки нет на Ганри, Миузе. Да, я уверен. Я был в инженерном отсеке и подключился к системе слежения. Чип не отслеживается. Уже не знаю, куда она подевалась. Видно, ее родители обманули. Ну и что, что у нее было разрешение на вылет? На Книс она так и не появилась. Лучше поставить мать в известность. Я обмерла и сглотнула от резкой сухости в горле. Это был Макрон. На мгновение страх сковал так, что полностью обездвижил. Я лишь слышала шум крови в ушах, ладони вспотели, а ноги чуть не подкосились. Но адреналин проявил себя яркой вспышкой перед глазами. Я быстро оглянулась и заметила, что открыт проход в лётный отсек для грузовых челноков. А насколько узнала от сонда вчера это нарушение техники безопасности. Значит, Босгард проник на корабль через грузовой отсек и искал меня? Не чувствуя ног, я оторвалась от контейнера и попятилась к стене. Панически шаря глазами по помещению и ища укрытие, я уткнулась спиной в стену и поняла, что спрятаться негде. До ближайшего большого контейнера далеко бежать, а голос слышался все ближе. «Меня заметят, я уже мертва», — пронеслось в мыслях. Да если бы сообщил родителям, девчонку бы уже нашли официально. А если бы она входила на этот корабль, система показала бы. Именно Ган Римиус был на Толе в тот день в Тазире, где девчонку и зафиксировали в последний раз. Да и кто бы пустил ее на военный корабль. Значит, он мог вычислить и Сару в центре Тазира, а за ними и Джона, и Ладу. Сердце болезненно сжалось от страха за невинных людей. Только бы их не тронули. Только не ладу. Макрон вошел в отсек и наткнулся на контейнер с бельем. Я округлила глаза и похолодела от ужаса. А он с руганью на древнем отпихнул контейнер с пути, и тот со всей скоростью полетел на меня. Инстинктивно выставив руки перед собой, я сжала губы, чтобы не закричать. Контейнер врезался в меня. Я едва не зашипела от боли в плече но шокированная продолжала смотреть в затылок Макрона. А когда тот стал поворачиваться, на секунду замерло все, даже мысли. Но то, что я успела разглядеть, заставило собраться. Я резко присела и оказалась прижатой контейнером к стене. Даже дышать перестала, чтобы ни единым звуком не выдать свое присутствие. Это был не Макрон, Ликрос Босгард, но и его я испугалась не меньше. Он был уже в плечах, и черты лица острее, а голоса очень похожи, но это не Макрон. Значит, Макрон послал брата искать меня? А этот парень даже не знает, какой чудовище его брат. Или он с ним заодно? Он же еще мальчишка, почти как Антон. Что же происходит на этом свете? Слезы отчаяния потекли по щекам, но я сильнее сжала губы и даже прижала ладонь к рту. Раз ее не зафиксировали на контрольных пунктах... Продолжал говорить Ликрос, удаляясь от меня. Значит, ее увезли тайно. Кто-то нарушил ряд законов. Говорю тебе, надо подать в официальный розыск. Не хочешь — не надо. Только потом родители такое устроят, что невеста сбежала. Чем ты ее так напугал? И не ори на меня. Кто виноват в том, что ты не смог удержать свою девчонку на тоуле, даже поставив печать раньше времени? Так это он все устроил? Собирался удержать меня печатью? Он и не выпустил бы меня на книз. Как же вовремя я сбежала. И вдруг я услышала шум шагов. Кто-то приближался со стороны коридора и не один. А потом услышала знакомый голос. Клайн Монтира вошел в грузовой отсек и строго поприветствовал незваного гостя. «Вы без разрешения проникли на военный корабль. Кто вы?» «Думаю, ваша система распознания давно меня вычислила», — усмехнулся Ликрос. «Макрон хилан год Босгард, к вашим услугам». «Зачем он представился Макроном? Чтобы не оказаться нарушителем? Ведь он не мог вылетать без разрешения семьи. А Монтира не знает Босгардов лицо?» «У вас есть разрешение, Хорд Босгард?» «Недовольно начал Монтира». «Да». Я вам его предоставлю, но сразу же покину Ганримиус, сразу уж мне тут не рады. Через минуту снова послышался менее строгий тон Монтиры. И кого же вы ищете на военном корабле? Гражданское лицо. На Ганримиусе нет гражданских, — уверенно заявил Мантира. Если назовете его имя, я сам вам отвечу. Здесь все написано произнес Ликрос, и мне оставалось только догадываться, что показывает Босгарт Мантире. «Дадите ли вы мне разрешение подключиться к системе корабля, чтобы удостовериться в наличии или отсутствии этого лица?» «Зачем он спрашивает? Ведь уже проверил. Тянет время?» «Не могу дать такого разрешения без согласования с командором. Одну минуту». Я осторожно пошевелилась и выглянула из-за контейнера монтира что то набирал на своем коммуникаторе а вокруг босгарда стояло несколько офицеров второго флота я снова спряталась и сжала пальцы в кулаки только бы меня не вычислили только бы все обошлось я клянусь что больше никогда не нарушу закон только бы выбраться из всего этого в этот момент кто то окликнул босгарда из летного отсека и он торопливо проговорил знаете у меня больше нет времени Позже я сам свяжусь с вашим командором и выясню нужную информацию. Прощайте, хорды». Я округлила глаза. «Неужели он уходит?» После шума закрывшихся шлюзов летного отсека и команды монтиры заблокировать все входы, поменять коды доступа, а затем всем разойтись по своим местам, я уронила затылок назад и, закрыв глаза, судорожно выдохнула но не успела прийти в себя, как услышала голос командора на входе в грузовой отсек. Я выглянула и увидела, как он остановил монтиру, а Сонт закрыл дверь. «Что здесь произошло?» «Недовольно», — спросил Рузарт. «Здесь был Макрон Хелангот Бозгард, командор». Грозное молчание, а затем командор глухо велел. «Сонт, найди курсанта!» Через секунду я услышала шаги и даже не успела подумать, как контейнер резко отъехал в сторону. «И что ты здесь делаешь?» — хмуро спросил Сонд. «Меня командор послал убрать белье. С дрожью выговорил я, взволнованно глядя в лицо второго помощника. «Я испугалась чужака! Он вышел оттуда!» Я протянула руку и указала на лётный отсек а потом спряталась. «Спряталась?» Сквозь зубы проговорил командор, выглянув из-за спины сонды и грозно прищурился. Я вжала голову в плечи и, не отрываясь от лица Рузерта, кивнула. Командор резко отвернулся и громко возмутился. «Как он сюда проник? Кто дал ему доступ?» «Ну, командор!» Попытался оправдаться монтира, однако его жестко прервали. «Ты здесь отвечаешь за безопасность!» Рузер ткнул помощника пальцем в грудь. «Меня не интересует оправдание. Корабль без командора — закрытый военный объект. Всякий, кто проникнет на него без моего ведома, считается нарушителем». Такого никогда не случалось прежде. Он высшего положения. Я не мог ему противостоять. Тем более, когда он показал разрешение высшего совета на обыск корабля. Я перевела взгляд на сонда, который что-то писал на своем коммуникаторе рядом и перестал дышать. «Что он искал?» Гневно шагнул навстречу первому помощнику командор. Я боялась, что монтира произнесет мое имя, настоящее имя. И тогда командор сведет одну беглянку с другой и догадается. Меня ждет серьезный допрос, а возможно и выдача Босгурду пока тот еще находился в зоне досягаемости. Я нарушила не просто кодекс, я нарушила несколько законов, которые карали смертью и страшной участью для моей семьи. Но сейчас заботила не это. Я с ужасом представила, что снова окажусь наедине с Макроном. И смерть — это меньшее зло, которое может случиться со мной. Я уже готовилась упасть на колени перед командором и умолять не выдавать меня но услышала ответ монтира. «Не знаю, Форб, он не назвал имени, но у него был код доступа к чипу контроля какого-то гражданского лица, и он пытался найти его местонахождение здесь». Я судорожно выдохнула, но видно слишком громко, что командор медленно оглянулся через плечо и сверкнул алым огнем глаз. Я обмерла. Внутри похолодело, а в ушах гулка застучала кровь. Лишь с мольбой посмотрела на сонда. «Можешь занять свой пост», — тихо велел командор помощнику, не сводя с меня глаз. «И помалкивая об этом инциденте». Монтира покорно кивнул и тут же удалился. «Я так понимаю, искали здесь Саша малых?» Угрожающий щурис произнес командор и направился ко мне, словно хищник загонял дичь. Я опустила глаза и сжала губы, чтобы не дрожал подбородок. Но он дрожал, и с каждым шагом командора все сильнее. «Я ничего не знаю», — проговорила я онемевшими губами. «Подозреваю, что все твои рассказы о беспамятстве — полная чушь!» «Это не чушь!» — скричала я и от злости и обиды ударила ладонями о пол. «Если бы вы знали!» Я уже собиралась выдать все, что знала о Макроне и что видела, только бы это помогло, как Сонд вдруг громко заговорил. «Форб, у Бозгарда не было разрешения высшего совета на обыск, это фальшивка. Я сделал запрос. И челнок с командой у него наемные. И потом это был не Макрон Бозгард, а его брат Ликрос». Рузард не сводил с меня глаз, прожигая насквозь. Я захлопнула рот и умолкла и поняла, что чуть не выдала лишнее и не рассказала весь свой обман. А это уже не одна ложь, а целая сеть. Рузерт презирал ложь и был безжалостен к обманщикам. «Мы еще поговорим!» Грозно выдал он и выкинул руку в сторону выхода. Я поднялась на дрожащих ногах и побежала, что есть мочи, благодаря неизвестной силе за то, что избежала наказания, и за то, что командор все-таки проявил жалость и отпустил но теперь понимала, что он еще спросит меня, ведь все стало так очевидно. Сидя в каюте, я услышала приказ командора по внутренней связи. Мы выходили из альянса раньше положенного времени. Было велено всем свободным от поста разойтись по каютам, остальным готовиться к гиперпрыжку. Я уставилась в иллюминатор, который стал закрываться створками снаружи и свернулась калачиком на кровати. Что творилось сейчас в Кане, если Макрон искал меня? Мог ли он причинить зло моим родным? Он искал меня на Книс и не нашел. Что же сейчас думают мама и папа? Как их успокоят Хворостовы? Что вообще происходит там? Без тебя раздери, Макрон Босгард. Я зарыдала в подушку. Все страхи поднялись из глубины, куда я их спрятала. Сил сдерживаться больше не хватало. Рано я обрадовалась свободе. Забылась желание почувствовать себя в безопасности, но жизнь все время напоминала, что нужно сохранять бдительность. Через несколько часов в каюта вошла Аникс, и я поняла, что мы уже не в Альянсе, а также и то, что она ничего не знала о случившемся утром. Она стала рассказывать, что побывала на самом скучнейшем заседании военного совета, и как была рада покинуть его, когда Форб неожиданно сорвался на Ганримиус. «Что, если мне все рассказать Аникс и попросить помощи? Я ведь могу помочь ей с мутацией, а она сможет помочь мне с отправкой на мисс!» Подумалось мне, но сомнения одолели решимость. А когда по внутренней связи меня вызвал командор, я поняла, что времени на подготовку к очередной лжи мало. «Что ему надо?» Провожая меня в командный отсек, спросила Аникс. Будет ругать, что я так и не сложила белье. Мрачно выдала я. У тебя что, времени не было? Удивилась Аникс. Ты еще что-то придумала в лаборатории? Кстати, скоро биореактор завершит работу. Я прослежу, чтобы Форб тебя не задерживал. От энтузиазма Аникс досадно скребло в груди. Но ни одной толковой мысли об исследованиях в голове не появилось. Я пыталась вспомнить уроки Джона.